Хотя теоретический патриарх не был подчинен императору, на деле во многих случаях выборы нового патриарха зависели от отношения императора, который был в том положении, чтобы вмешиваться в церковные дела. Со временем некоторые византийские ученые, специализирующиеся в церковном праве, были вынуждены признать привилегии императора в управлении церковью. Таков в особенности Бальзамон, который даже говорит, что император не подчиняется ни светскому, ни церковному закону. Следовательно, если иностранный народ признавал власть константинопольского патриарха, то это обозначало, что он попадал в сферу политического влияния византийского императора Как мы знаем, смотрите главу 2, раздел 4, русские князья, так же как и правители других стран, готовые принять христианство, понимали эту опасность и прилагали усилия, чтобы избежать политических последствий обращения. Однако, коль скоро народ был обращен, не только патриарх, но и император провозглашали свой сюзеренитет над ним, и Русь не была исключением из этого правила. Желание Владимира I сохранить свою независимость имело последствием военный конфликт с Византией, так же, как и попытка организовать русскую церковь как орган самоуправления вне Константинопольского патриаршества. Смотрите главу 3, раздел 3. Ярослав Мудрый, однако, пришел к соглашению с Византией и принял митрополита из Константинополя, 1037 год. Вслед за этим император, по-видимому, стал считать Ярослава своим вассалом, и когда в 1043 году началась война между Русью и империей, византийский историк Псел отнесся к ней как к бунту русских. Васильев видит в словах Пселла свидетельство, подтверждающее тот факт, что Русь, вероятно, была под византийским протекторатом со времени Владимира. псел однако, говорит лишь о том, что во время правления Василия II, современника Владимира, империя была столь сильной, что русские не осмелились напасть на Константинополь. Хотя византийская доктрина о сюзеренитете императора над другими христианскими правителями никогда не принималась преемниками Ярослава в Киеве, князь Галицкий формально признал себя вассалом императора в середине XII века. Однако, говоря в целом, Киевскую Русь нельзя считать вассальным государством Византии. Киевская субординация шла по церковным линиям, и даже в этой области русские дважды предпринимали попытку освободиться при Митрополите Иларионе в XI веке и клименте в XII. Хотя русские князья и отстаивали свою политическую независимость от Константинополя, Престиж императорской власти и авторитета патриарха был достаточно велик, чтобы оказывать влияние на политику русских князей в очень многих случаях. Константинополь, имперский город или Царьград, как обычно называли его русские, считался интеллектуальной и социальной столицей мира. Благодаря всем этим разнообразным факторам, В отношениях между Русью и ее соседями Византийская империя занимала уникальную позицию. В то время как культурное взаимодействие с другими народами осуществлялось на равных по отношению к Византии, Русь оказывалась на положении должника в культурном смысле. В то же время было бы ошибкой представлять Киевскую Русь как полностью зависимую от Византии, даже в отношении культуры. Хотя русские и восприняли принципы византийской цивилизации, они приспособили их к своим собственным условиям. Ни в религии, ни в искусстве они не подражали рабски грекам, но более того развивали свои собственные подходы к этим сферам. Что касается религии, использование славянского языка в церковных службах, конечно, имело громадное значение для натурализации церкви и роста национального религиозного сознания, в какой-то мере отличного от византийской духовности. Поскольку церковные связи были наиболее сильным началом,